Глава 20. Психотерапия эмоционального переедания Понятие эмоционального переедания и его причины За мою многолетнюю практику психолога-консультанта эмоциональное переедание стало одной из наиболее распространенных проблем среди клиентов с лишним весом. Это серьезное расстройство пищевого поведения, требующее особого внимания. Давайте разберемся, что это такое и каковы его корни. Под эмоциональным перееданием понимают приступообразный прием большого количества пищи в ответ на отрицательные эмоции – стресс, тревогу, гнев, печаль, одиночество и так далее. Простыми словами, человек заедает свои проблемы и неприятные чувства. Такое пищевое поведение может быть вызвано самыми разными психологическими триггерами. Например, моя клиентка Аня начинала неконтролируемо поедать сладкое при малейших конфликтах с мужем. чтобы заглушить обиду и гнев. Считается, что в основе эмоционального переедания лежит бессознательное стремление человека заполнить психологическую пустоту, компенсировать нехватку любви, внимания, близости. Еда используется как своеобразное успокоительное и антидепрессант. Кроме того, исследования показывают, что еда стимулирует выработку гормонов удовольствия, таких как серотонин, Это помогает человеку хотя бы временно отвлечься от тревожных мыслей и переживаний. Однако такое лечение проблемы едой имеет крайне негативные последствия. Эмоциональное переедание способствует набору лишнего веса и усугубляет имеющиеся психологические проблемы. Диагностика эмоционального переедания Прежде чем приступить к коррекции эмоционального переедания, крайне важно провести тщательную диагностику этого расстройства у конкретного человека. Необходимо выявить индивидуальные психологические факторы, которые провоцируют приступы обжорства в ответ на стресс и другие негативные эмоции. Одно из главных направлений диагностики – определение персональных триггеров, запускающих эмоциональное переедание. Это могут быть какие-то жизненные ситуации, обстоятельства, мысли. Например, у моей клиентки Оксаны приступы обжорства случались после ссор с мужем. У Андрея триггером был высокий уровень стресса на работе. Выявление таких индивидуальных факторов крайне важно. Еще одно важное направление – исследование конкретных эмоциональных состояний, которые предшествуют эпизодам эмоционального переедания. Чаще всего это тревога, гнев, обида, грусть, одиночество. Но у каждого человека могут быть свои особенности. Чтобы установить эти закономерности, я прошу клиента в течение 1 двух недель вести дневник своего пищевого поведения. Туда необходимо заносить все эпизоды переедания и эмоции, которые им предшествовали. Это позволит выявить причинно-следственные связи. Такая диагностика нужна, чтобы понять уникальный психоэмоциональный профиль человека, склонного к эмоциональному перееданию. Эти данные лягут в основу дальнейшей коррекционной работы по замене неадаптивных копинг-стратегий на более здоровые. Коррекция деструктивных стратегий Когда причины эмоционального переедания проанализированы, можно переходить к психокоррекционной работе. Ее основная задача – заменить нездоровые стратегии преодоления стресса и негативных эмоций на более адаптивные, не связанные с едой. Первый важный момент – обучение человека навыкам регуляции своих эмоций. Когда возникает тревога, гнев, печаль, мы отрабатываем техники релаксации, медитации, дыхательные упражнения. Все это помогает успокоиться. Также я учу своих клиентов выражать эмоции безопасными способами через разговоры, творчество, спорт. Мы ищем здоровые заменители еды для снятия стресса. Общение, хобби, физическая активность. Так формируются новые копинг-стратегии. Еще одно важное направление – работа с психологическими проблемами, лежащими в основе. Это может быть низкая самооценка, проблемы в отношениях, одиночество, депрессия. Их необходимо прорабатывать, чтобы установить глубинные причины. Например, моя клиентка Марина страдала от одиночества и чувства собственной ненужности. Вместе мы работали над повышением ее самооценки, налаживанием социальных связей. Это значительно уменьшило потребность заедать негативные эмоции. Таким образом, комплексная психокоррекция позволяет выработать здоровые адаптивные стратегии взамен эмоционального переедания. Человек обретает внутренние ресурсы, справляется с проблемами конструктивно, а не прибегает к еде. Это ключ к избавлению от опасной привычки. Профилактика рецидивов эмоционального переедания К сожалению, даже после курса психотерапии многие люди возвращаются к эмоциональному перееданию под воздействием стресса или сильных отрицательных эмоций. Чтобы этого не произошло, необходимо проводить целенаправленную профилактическую работу. Прежде всего, я помогаю клиенту разработать персональный план действий по предотвращению срыва в ситуациях, которые раньше провоцировали приступы обжорства. Мы продумываем заранее, какие техники саморегуляции он будет применять при столкновении с конкретными триггерами. Также отрабатываются умения распознавать первые тревожные сигналы приближающегося эпизода эмоционального переедания. изменения настроения, мысли, тяга к определенным продуктам. Чем раньше человек заметит эти признаки, тем легче будет взять себя в руки. Я обучаю клиентов регулярно практиковать методы эмоциональной саморегуляции, дыхательные техники, медитации, физические упражнения. Это позволяет поддерживать навыки в тонусе и быстро пресекать негативные состояния на начальном этапе. Кроме того, мы периодически встречаемся в рамках поддерживающей терапии. Это помогает закрепить достигнутые результаты, скорректировать стратегии, если появляются трудности, не дать проблеме застаривать. Только комплексный подход позволяет свести к минимуму опасность возврата к эмоциональному перееданию. Человек учится конструктивно справляться с негативными эмоциями и не уходить от них с помощью еды. Это гарантирует спокойный положительный результат на долгие годы.